550. Буду краток. Когда внешние впечатления не сопровождаются обычными реакциями, оставляя астральное тело в покое, первый шаг к владению собою можно считать успешным.